Глава 15. Я хочу поделиться не болью, а надеждой. Вы уже знаете, я долго не хотел обременять детей своей историей. Когда мой старший сын впервые ее услышал, он был уже взрослым. Майкл каким-то образом узнал о моем выступлении в Большой Синагоге, где я должен был рассказывать о том, что пережил во время Холокоста. Никогда раньше мы с ним об этом не говорили. Он приехал загодя и укрылся за занавесом, чтобы я не узнал о его присутствии. Когда я закончил, он вышел оттуда в слезах и крепко меня обнял. С тех пор мои дети приходили на мои публичные выступления. Тем не менее, у меня никак не получалось поговорить об этом с ним наедине. Иной раз вроде решусь, да, сейчас. Но посмотрю на сына и, как всегда, увижу в его лице черты своего отца. И мне становится невыносимо тяжело. Иногда мне кажется, что мы, выжившие в Холокосте, совершили большую ошибку, так долго не делясь своим прошлым. Не упустили ли мы возможность повлиять на поколение, которое могло сделать этот мир лучше, остановить ненависть, которая по нему расползается? Скорее всего, мы действительно недостаточно говорили об этом. Теперь ведь есть и отрицатели Холокоста, люди, которые не верят, что все это происходило на самом деле. Можете себе такое представить? И куда, по их мнению, делись шесть миллионов человек? И откуда взялась у меня на руке эта татуировка? Я совершенно уверена и ощущаю это как никогда раньше, что мой сегодняшний долг – свидетельствовать о том, что тогда происходило со мной и миллионами других людей. Я знаю, будь с нами моя мама, она бы сказала, соверши это для меня, Эдди, постарайся сделать этот мир лучше». Шли годы, и я увидел, как мои слова, обращенные ко всем живущим ныне и грядущим поколениям, находят все больший отклик. Так здорово было это почувствовать. Я общался с тысячами школьников, с политиками, специалистами из разных сфер деятельности. Моя история предназначена для всех. Последние 20 лет я ежегодно приезжаю в Академию Вооруженных сил Австралии, чтобы поговорить с молодыми солдатами. В первую очередь я хочу достучаться именно до них. Молодых людей, которые когда-нибудь могут принять участие в боях. Мое послание особенно важно для тех, у кого в руках может быть оружие. А выступая перед школьниками, я каждый раз говорю. Пожалуйста, поднимите руки те, кто, выходя сегодня утром из дома, сказал. Мама, я люблю тебя. И вот к чему это однажды привело. Когда я вернулся домой, жена мне сказала. Эдди, тебе звонила какая-то миссис Ли. Она хотела с тобой поговорить. Я перезвонил этой женщине. «Миссис Ли, вы хотели со мной поговорить?» «Здравствуйте, мистер Яку. Что вы сделали с моей дочерью?» «Миссис Ли, я ничего не делал», — ответил я. «Напротив, вы совершили настоящее чудо. Она пришла сегодня домой, обняла меня и прошептала на ухо. «Мама, я тебя люблю». Ей семнадцать лет, и она никогда раньше мне ничего такого не говорила, только спорила со мной все время. Да, я пытаюсь научить бережному и любовному отношению к матери всех юношей и девушек. И не устаю повторять нечто вроде этого. Мама делает для тебя все, покажи ей, что ты ее любишь и ценишь. Зачем ссориться с любимыми? Выйди на улицу, найди человека, который кидает мусор где попало, и ругайся с ним сколько хочешь. Есть миллион людей, которые заслуживают руга никуда больше, чем твоя мама. Каждую неделю, проснувшись, поцеловав жену и надев костюм, я отправлялся в еврейский музей, чтобы рассказывать свою историю. В первое время приходили послушать только еврейские дети, потом дети из разных школ Сиднея, потом из разных школ Австралии. Постепенно к ним присоединились и учителя, и их друзья и родные. Меня это очень порадовало и тронуло. Ну а следующим этапом стало то, что я начал путешествовать. Далеко и близко, поскольку школы, общественные группы, компании и самые разные люди, молодые и старые, начали связываться со мной, приглашая выступить, поделиться уроками, которые я вынес из Холокоста. Однажды я получил письмо из правительства Австралии. В нем сообщалось, что один известный и уважаемый врач номинировал меня на награждение орденом Австралии и правительственная комиссия рассматривает мою кандидатуру. 2 мая 2013 года мы всей семьей отправились в Сиднейский дом правительства, где на торжественной церемонии под председательством губернатора Нового Южного Уэльса Мэри Башир мне вручили медаль Ордена Австралии за заслуги перед еврейским сообществом. Это была для меня большая честь. Подумать только. Когда-то я был беженцем без гражданства, который не имел ничего, кроме душевных ран. А теперь я, Эдди Яку... с медалью Ордена Австралии. В 2019 году произошло еще одно важное событие. Ко мне обратились из некоммерческого фонда TEDx. Этот фонд организует конференции, на которых выступают люди со всего мира. Те, которые несут идеи, достойные распространения. Мое послание сочли именно таким и хотели помочь мне донести его до максимально широкой аудитории. Более 5000 человек в зале и сотни тысяч онлайн. 24 мая 2019 года я поднялся на трибуну и произнес, пожалуй, самую важную речь в своей жизни. Я никогда не разговаривал раньше с тысячами людей одновременно. Когда я закончил, весь зал встал, не прекращая аплодировать. А потом прямо в зале ко мне выстроилась очередь из сотен человек, которые просто хотели пожать мне руку или обнять. Онлайн выступление посмотрело более четверти миллиона человек. Возможно, и ты, мой новый друг, видел его. Что за удивительные технологии? В детстве я отправлял сообщения телеграммой или даже с почтовым голубем, а теперь получаю электронные письма от людей со всего мира, которые услышали мою историю и захотели поделиться тем, как она их тронула. Недавно я все-таки получил одно письмо, написанное на бумаге, от незнакомой мне женщины из Америки. В нем были такие слова. За 17 минут вы дали мне столько поводов для размышления, что это изменило всю мою жизнь. Представляете, а ведь я когда-то не хотел делиться своей болью. Но тогда я еще не понимал, что делиться надо не болью, а надеждой. В 2020 году меня номинировали на премию «Пожилой из года». Я не получил эту премию, но попал в финальную четверку Согласить, что для столетнего это очень даже неплохо. Я буду рассказывать свою историю столько, сколько смогу. Еврейскому музею придется силой выгонять меня на покой. Когда я чувствую, что слишком устал, то думаю обо всех, кто не выжил, и всех, кто до сих пор не в состоянии поделиться своей болью. Я говорю за них и за своих родителей. Рассказывать трудно, иногда по-прежнему больно, но я спрашиваю себя, А что будет, когда всех нас не станет? Что произойдет, когда все мы, выжившие в Холокосте, умрем? Исчезнет ли наша история навсегда? Или нас все-таки будут помнить? Пришло время нового поколения, тех молодых людей, которые горят желанием сделать мир лучше. Они услышат о нашей боли и унаследуют нашу надежду. На любом пустом поле может зацвести сад, если приложить достаточно усилий. Такова жизнь. Отдай что-то и получишь что-то взамен. Ничего не отдашь, ничего и не получишь. Вырастить один цветок – уже чудо. Если ты вырастил один, значит, можешь вырастить и другие. Главное помнить, что цветок – это не просто цветок, а начало целого сада. Поэтому я продолжаю рассказывать свою историю всем, кто хочет знать о Холокосте. Оно того стоит, если я достучусь хотя бы еще до одного человека. Я надеюсь, что это ты, мой новый друг. Надеюсь, что эта история будет жить дальше вместе с тобой.